Семья зажила более-менее нормально. Благо панды смог заработать неплохой службой земельный участок. Но когда к власти пришли сербы, они, вспомнив его бунтарские настроения, отобрали на дел и какое-то время даже продержали отца Ванги в тюрьме. Вернулся панда сломленным и душевно и физически. «Земли нет, на что жить, что делать?» Решено было переехать к более обеспеченному брату главы семейства Кости в ново село. А вось двумя семьями легче будет справиться с нищетой и невзгодами. Смерч. И вот новое место, новое село, новые друзья. Нет уже рядом Милки, Христо, Младена. Да и гулять девочки теперь особо некогда. Прибавилось забот в новом семействе. К десяти годам она умела не хуже любого взрослого работать и в поле, и в доме. Отец батрачил на хозяина пас овец и коз. Дочь помогала и ему, и мачехе, ухаживала за маленьким братишкой Василом. В ее обязанности также входило каждое утро ходить на пастбище за молоком. Иногда в Вангу сопровождали дочки дяди Косты. Но постоянным спутником был ослик, послушно бредущий за хозяйкой и пощипывающий по дороге травку. Как же без него? Ведь именно ослик должен был вести на себе два бедона молока. Девочка шла, то напевая веселую песенку, то разговаривая с растениями. — А, вот ты где притаился, одуванчик! Да тебе ж там темно! Дай-ка я вырву траву вокруг тебя! — «Часики, часики, здравствуйте! Что вы шепчете, я не слышу!» Девочка пригнулась. «А если у кого часто кружится голова, вас надо сварить и обливать отваром голову!» «Спасибо, буду знать!» В таких беседах и пении путь на пастбище казался значительно короче. Вот и сегодня две двоюродные сестры Иванга, как обычно, возвращались с нагруженным осликом домой. Одна из девочек предложила спуститься к роднику, ханская Чешма, и напиться там воды. Всех порядком измотала неблизкая дорога, и дети спустились к реке. Но тут внезапно налетел сильный шквалистый ветер, который через несколько секунд превратился в настоящий ураган. Он выламывал деревья с корнями, гнал по дороге клубы пыли в перемешку с вырванной травой. Стало темно, как перед грозой. Вдруг сверкнула молния, и все осветило вокруг. Перепуганные дети попробовали было бежать, но двоюродных сестер ураган сбил с ног, а Вангу захватила огромная воронка из пыли, листьев, деревьев, земли. Куда понес ее этот страшный столб? Никто не успел увидеть. Однако сама девочка ощутила, как там, в ревущем жерле, кто-то ласково и нежно погладил ее по щеке. И еще она запомнила шепот. «Теперь твоя жизнь изменится. Ты выполнишь то, зачем пришла в этот мир». После чего потеряла сознание. Все стихло так же внезапно, как и началось. Девочки, дрожащие от ужаса, прибежали домой. «Мама! Тетя Танка! Ванга пропала! Ее забрал смерч!» Тут уж и взрослые переполошились и отправились в всей деревне на поиски. После нескольких часов девочку наконец нашли в поле, в двух километрах от того места, где все случилось: под грудой веток, камней, комьев земли. Глаза у нее были настолько засыпаны песком и землей, что невозможно было разобрать, какого они цвета. Сильно болела голова, А полубезумный вид и странное поведение напугали родных. Она никого не узнавала и не понимала, где находится, лишь все время повторяла «Они, они приходили ко мне, они говорили со мной. Кто дочка?»